Глава десятая. Мюнхен, октябрь 2008 год. Перед ужином Соня показала мне дом: множество комнат, лестниц, каких-то кладов, кухню. Красивый дом, сказала я. Красивый, конечно, да только мне как-то страшновато в нем. А еще я не понимаю, что в нем вообще происходит. Неужели привидение? Может и привидение, проговорила она озабоченным тоном, словно речь шла о тараканах или мышах. Пойдем, я покажу тебе кое-что. Мы поднялись на чердак. Просторное, залитое солнечным светом помещение. В центре макет, точная копия этого дома, высотой в человеческий рост. Это макет дома. Много лет тому назад, когда моя свекровь заказывала проект, архитектор по ее просьбе сделал макет будущего дома. Она сказала, что так ей будет удобнее представлять себе, что же получится в конечном итоге. Понимаешь, это не простой макет. Здесь все движется, вот смотри. И она легко сняла с макета крышу, видишь? Здесь все комнаты, даже мебель есть. п р а в д а макет мебели сделали уже другие люди, которым она ее заказывала. Какая интересная женщина твоя, Свекровь. У них с мужем было много денег, вот они и развлекались. Отмахнулась непонятно от кого Соня. Да дело не в этом, вернее, именно в этом. И она ткнула пальцем в макет. В смысле тебе мешает этот макет, ты с ч и т а е ш ь что он занимает слишком много места? М -м, даже не знаю, как тебе и объяснить-то. Видно было, что она подбирает нужные слова. Я почему пригласила именно тебя? Понимаешь, ты человек, который знал меня еще девчонкой. Мы с тобой провели много времени вместе, играли в разные игры. Ты помнишь? Конечно, помню, сказала я и почувствовала, что краснею. Интересно, во что мы в свое время играли с девчонками? В семью кто-то из нас был мамой, кто-то папой. Мы ходили беременными, потом рожали. Еще мы много фантазировали о будущем, представляли себе своих мужчин, любовников, мужей, говорили об одежде, мечтали о каких-то невообразимых платьях, о путешествиях. И все это сейчас казалось таким наивным, смешным. Помнишь, мы мечтали о том, какие у нас будут квартиры, дома. Ну да, подхватила я, вспомнив, как однажды мы с одной девчонкой соорудили из стульев и покрывал целый дом. Возможно, этой девчонкой как раз и была Соня. Конечно, помню. К счастью, она не стала уточнять, о чем именно мы мечтали, и вообще Соня вела себя со мной, как мне показалось, не совсем естественно, поскольку я так и не услышала подробностей о наших детских играх. Чего-то такого, что нам обеим, в случае, если бы мы действительно были подругами, было приятно вспомнить. Словом, она не пыталась меня проверить, и мне показалось это странным. Особенно если учитывать, что меня вызвали сюда для какого-то важного дела, может, я очень сильно похожа на свою тёзку. Вот смотри, Соня ткнула пальцем в спальню, расположенную на верхнем этаже под башенкой. Видишь? Маленькая комнатка. Здесь живёт Роза. А сейчас я тебе кое-что покажу. Она подошла к старому шкафу и достала оттуда небольшую картонную коробку, открыла её, и я увидела несколько маленьких резиновых кукол. На одной из них был белый передник. Я нашла ее неделю тому назад, вот в этой спальне. Кукла лежала на кровати. А раньше ты этой куклы не видела? Нет. Дом стоял пустым. А как ты сама-то оказалась на чердаке? Роза сказала, что убиралась здесь и увидела большую крысу. Она ужасно боится крыс и мышей. Я тоже, между прочим, их боюсь. Я поднялась сюда. В руках у меня была каминная кочерга. Однажды, когда мы жили в собственном доме в Берлине, когда только поженились с с р в и н о м У нас тоже завелись крысы, и я видела, как Эрвин, надо сказать, что он не очень-то храбрый парень и вообще хлюпик, так вот, увидела, как Эрвин убил крысу к а м и н н о й кочергой. У него это так ловко получилось. Вот я и подумала, ну не звать же сюда Эрвина, попробую сделать это сама. И что, получилось? Я готова была говорить о чем угодно, только бы не предаваться воспоминаниям о детстве. Крысу я не нашла, подошла из любопытства к макету, хотя нет, не так. Конечно, я искала крысу и подумала еще тогда, что она может прятаться где-нибудь в макете, но крысы не было. А в этой маленькой с п а л е н к е Розы я обнаружила на кроватке куклу, вот эту самую. Ну и что? Да я тоже не особенно-то задумалась о том, каким образом она здесь оказалась. Мало ли, может, здесь когда-то гостила какая-нибудь девочка, еще при Клементине. Клементина это у нас кто? Моя свекровь или почти свекровь? Это как? г л е м е н т и н а родная сестра его матери Лизы, после ее смерти она стала для Эрвина как мать. Теперь понятно, более или менее. Наташа, ты меня не перебивай. Возможно, ты еще ничего не поняла. Дело в том, что в этот же день Роза моя заболела и с легла. Она лежала с высокой температурой, ее тошнило, словно она чем-то отравилась, или ее кто-то отравил. Словом, эта картинка кукла в белом переднике на кровати повторилась в жизни. И все. И этого оказалось достаточным, чтобы ты испугалась? Нет, она перешла на шепот. Это еще не все. На следующее утро, а что с Розой-то было? Да с ней потом стало все в порядке, она поправилась. Но на следующее утро я вдруг вижу на крыльце другую куклу. Она стоит, привалившись к парадной двери. Это и понятно, кукла не может стоять без поддержки. Она маленькая и устроена таким образом, словом, неустойчивая. На ней было зеленое платье. Да вот же она. И Соня достала из коробки куклу с белыми волосами в зеленом платье и туфлях на высоких каблуках размером с ладонь, как и первая кукла. Больше того, эти куклы были как бы из одной серии, очень похожи друг на друга. Представляешь, как я удивилась? Я с трудом вообще могла себе представить такую ситуацию: какие-то куклы в макете дома. Я спустилась, чтобы еще раз хорошенько расспросить Розу, не приходил ли кто-нибудь к нам, и в эту самую минуту, когда я стояла на лестнице, В дверь позвонили, и поскольку Роза была на кухне, я сама открыла. Передо мной стояла молодая девушка в зеленом платье, как и кукла. И что ей понадобилось? И как она вообще прошла сюда? Понятия не имею. Да я ее тогда об этом и не спрашивала. Это она меня спросила, не продается ли дом. А ты разве продаешь этот дом? Нет, что ты? Разве можно продавать такой шикарный дом? Конечно, содержание его недешево обходится, но все равно. Возможно, в будущем я превращу его в дорогой отель. А девушка, ее случайно не тошнило? пошутила я несколько грубовато. Нет, Соня как будто не обратила внимания на мою дурацкую шутку. Она ушла, и больше я ее не видела. Прошло несколько дней. Признаюсь, я каждое утро поднималась сюда, чтобы посмотреть, не появились ли в макете еще какие-нибудь куклы. Неужели появились? Да, через неделю появилась новая кукла. Только уже мужского пола в синем комбинезоне, и на следующее утро в дверь снова позвонили. На этот раз Роза сама открыла, позвала меня и спросила, не требуется ли нам садовник. А нам как раз был нужен садовник. Не скажу, чтобы я активно занималась поиском садовника, нет. Просто подумывала, а не п р и в е с т и ли в порядок газон, клумбу, маленький садик что за домом. И тут вдруг вижу молодой человек. Он был в синем комбинезоне. Нет. Но когда я сказала ему, что беру его на работу за 300 евро в месяц с проживанием в садовом домике и кормежкой, мы с Розой все равно не съедаем всего того, что она готовит, и он согласился. То буквально через полчаса я увидела его уже в синем комбинезоне. Он попросил нас с Розой показать ему, где находится садовый инвентарь, газонокосилка, инструменты. Роза отвела его в садовый домик и все показала его комнату, в том числе. Вот такая история. Ты поэтому и вызвала меня. Мне надо было, чтобы в моем голосе прозвучала мягкая твердость, то есть с одной стороны, что я вроде бы поддерживаю ее в ее страхах и опасениях, но с другой у меня все-таки есть своя жизнь и нечего меня отвлекать по разным пустякам. Да, поэтому просто ответила она и вздохнула. От чего ты боишься? Во-первых, п р и в и д е н и а во-вторых, конечно, того, что кто-то время от времени появляется в этом доме специально для того, чтобы напугать меня. А смысл пугать тебя? Понимаешь, этот дом довольно дорого стоит. На кого он оформлен? На моего мужа Эрвина. Он достался ему по наследству от матери. Может, кто-то хочет завладеть этим домом? У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет? Не знаю. У Эрвина есть сестра, но она много лет тому назад уехала в Парагвай. Там немецкая колония. Они с Эрвином даже не переписываются. Она хорошо устроена, замужем, у нее нет детей. Но по скудным сведениям наших общих знакомых она вполне счастлива. Клементина, она оставила завещание. Да, конечно. И Эрвин вступил в права наследования в этом году. Может, у Эрвина твоего мужа есть еще какие-нибудь братья или сестры, о которых вы ничего не знаете? Мало ли чего не бывает на свете. Но я бы восприняла эту ситуацию с юмором, честное слово. Какие-то куклы. Все это несерьезно, Соня. Если бы кто-то, считающий, что часть дома принадлежит ему, попробовал избавиться от законного наследника, то есть от Эрвина, то и с т а р а ш и л к и были бы другого рода. Я не говорю уже о конкретных действиях. А так, думаю, э т о Роза развлекается. Нет, Роза работает здесь давно. Она жила тут при Клементине и очень ценит свою работу и положение. Я плачу ей ровно столько же, сколько платила моя свекровь. К тому же Клементина оставила ей ей кое-какие средства. И вообще надо знать Розу. Она не способна на такие глупости. В ее интересах, чтобы все оставалось так, как есть. Тоже понятно. Ну, тогда не знаю. А ты не пробовала каким-то образом проследить, не заходит ли кто-нибудь в этот дом, то есть на чердак? Я однажды пыталась, но потом так захотела спать. К тому же страшновато было сидеть на лестнице перед дверью, ведущей на чердак, и поджидать п р и в и д е н и я А со мной это будет самый раз. Думаю, да, ведь ты всегда была храброй девочкой. И тут она улыбнулась, и улыбка, надо сказать, прямо таки осветила ее лицо. И вновь у меня промелькнула мысль, что где-то это лицо я уже видела, и эту челку, и этот тонкий аккуратный носик и высокие скулы. Может, все не так уж и плохо, и мы действительно где-то пересекались в детстве. Может, просто моя память не сохранила никаких воспоминаний о нашей дружбе, в то время как у Сони наши отношения оставили другие следы на всю жизнь. Но в одном она права. Со мной действительно в детстве трудно было соскучиться, и несмотря на мою внешнюю благопристойность и покорность, в голове моей роились самые разные фантазии. Я однажды сумела организовать детей отправиться за город на шашлыки, к примеру. Правда, вместо мяса я принесла сосиски, которые мы поджаривали на углях. д а и с р ы в а н и я уроков не обходилось без моей инициативы. И вдруг я услышала такое, от чего буквально покрылась мурашками. А помнишь? Как мы с помощью твоей знакомой девчонки пробрались в музей, у нее мама там работала, кажется, и мы всю ночь танцевали, орали песни, р и с к у я быть услышанными кем-нибудь с улицы, гуляли по темным залам и представляли себя принцессами. Помнишь н а т а Я смотрела на нее и ничего не понимала. Может, моя память играет со мной злую шутку? Да, побывать ночью в музее, причем в любом, я мечтала всегда. И однажды моя подружка Юлька... Действительно предложила мне однажды провести ночь в музее, где работала не то ее мать, не то бабушка, но у нас тогда так ничего и не получилось. Хотя мне часто снился какой-то фантастический музей с картинами на стенах, с н о в о щ е н н ы м паркетным полом, с экспонатами, с старинными платьями, надетыми на безголовые черные манекены и упрятанные под стеклянные колпаки, не говоря уже о музее кукол. Да, помню, вновь уже в который раз, с о л г а л а я. Мы были в музее уникальных кукол. Она смотрела на меня в упор, помнишь? Да, кажется, помню. Хотя нет, не помню. Я только хотела. Нет, ты меня с кем-то спутала. Вот и славно. Она вдруг шумно вздохнула, как человек, удостоверившийся в чем-то, в чем еще недавно сильно сомневался. Наконец-то я узнала настоящую Нату Вьюгину. До этого ты старательно делала вид, что что-то помнишь, а сейчас решила поставить меня на место и правильно. Ни в каком музее мы с тобой не были. Так и не получилось, ты правильно сказала. Да и музей уникальных кукол открылся не так давно, лет десять тому назад. Но мечта-то у нас была, ведь так, общая мечта. Была, согласилась я, п р и п о м и н а я лишь Юльку с к в о з н я к о в у Жаль, что не получилось. Зато теперь у нас есть возможность представить себе, будь то этот чердак и есть музей, один этаж музея, и этот макет экспонат. Мы должны, понимаешь, схватить за руку того, кто морочит мне голову и пугает меня. Послушай, но почему я? Я просто сгорала от любопытства. Объясняю, если бы я рассказала кому-то из своих друзей и знакомых, живущих тут, что со мной происходит, все сразу сочли бы меня сумасшедшей. А ты своя, понимаешь? У тебя храброе сердце и ясный ум. Ну, не знаю, как тебе еще объяснить. Мне казалось, что только ты сможешь мне помочь. Развучало это все равно неубедительно. А как же Эрвин? Ты рассказала ему? с е р в и н о м у меня сейчас напряженные отношения. Он завел любовницу, но разводиться с ним понятное дело я не хочу. Я предпочла роль затворницы в этом доме. Так вот тебе и весь ответ. Все эти привидения дело рук твоего мужа, который хочет от тебя избавиться, у п е ч ь тебя в психушку. Сказала я первое, что пришло в голову, и тогда он вместе со своей любовницей поселится в этом доме. Сказав это, я точас пожалела о своих словах, подумала, что быть может причинила Соне боль. Как вдруг услышала. Вот и я думаю об этом же, что дело не в доме, то есть не в наследстве, не в сестре, а именно в Эрвине, в моих с ним отношениях. И мне очень хочется схватить за руку того или т у кто еще раз попытается попробовать свести меня с ума. Ведь какой странный способ они выбрали. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь заберусь на этот чертов чердак? Ты же сама сказала крыса, а к р ы с е мне сказала Роза. Но она тут повторяю ни при чем. Значит, крысу на чердак запустили твои, образно выражаясь, враги, зная, что Роза поднимется туда, чтобы прибраться. Вот и все. Я даже не удивлюсь, если выяснится, что в твой вечерний чай, лимонад или молоко кто-то знающий, как проникнуть в дом каким-нибудь тайным ходом, подсыпает снотворное, чтобы ты не смогла провести всю ночь сидя в засаде на лестнице чердака. Теперь-то ты понимаешь, что я не могла и дальше оставаться одна. Меня так и подмывало спросить. Но почему же все-таки она выбрала меня? Неужели за всю свою сознательную жизнь она так и не обзавелась настоящими друзьями? Но я не сделала этого. Подумала, пусть все идет, как идет. Кто знает, что еще, какой сюрприз подготовила мне судьба?